«Огонь в печи!» Скрипнули двери, и в комнату на задних лапах вошел Аристарх. Передними он подталкивал обессиленную Таню. «Что ж, гости дорогие!» Начала ядвигали зарвано, хриплым голосом. «Прошу, дом, коли уж сами напросились. Можете даже сесть. Но не на скамью, не рядом со мной, а на пол поближе к печи. Что, припекает? Не так ли?» «Это лишь начало. Все еще впереди. Представляешь же, как она будет, когда я вас немножко посолю, посыплю перцем и запыхну внутрь». И ядвигали заровно захохотала так, что даже задребезжали конные стекла. Она алчно потерла друг от друга ладони с длинными костлевыми пальцами, которые больше смахивали на когти большого хищника. «Минуточку внимания». Неожиданно заговорил Аристарх чистейшим человеческим языком. Он вышел на середину комнаты, низко поклонился детям и отставил заднюю лапу точь в точь, как это делают в кинофильмах мушкетеры при встрече с красавицами. «Если не ошибаюсь, мы еще не отрекомендованы друг другу. Следовательно, он подвернулся. Перед вами кот Аристарх которая, как вы видите, владеет человеческим языком. Кроме того, также он выучил 1429 всевозможных пакостей и подлостей от показывания языка вплоть до выцарапывания глаз, чем вы еще будете иметь возможность убедиться. «А вот!» Аристарх опять отставил заднюю ногу и помахал обрубком хвоста. «Вот моя хозяйка». «Старшая колдунья Едвига Ализаровна, которую человечество больше знает под именем Бабы-Яги. Можете поверить на слово, что нет на свете ни одного, мягко говоря, некрасивого поступка, на который она была бы не способна». И кот Аристарх с дьявольской улыбкой посмотрел на неподвижных детей. «А вам представляться не надо», — вел далее. Нам и без тобой известно, что этот представитель мужского пола имеет 12 лет от роду и промеж людей носит имя Степана Коваленко. Девица же, Татьяна Грушко, стукнула одиннадцать. Следовательно, запишем. Откуда-то в его лапах появился черный блокнот, и кот начал что-то чертить в нем когтем. И «Значит так, Степан Коваленко...» И Татьяна Грушко. Прибыли 9 июля 3858 года. Цель прибытия – превращение в копченую продукцию. И облизнулся. врач поясничать. остановил его баба-яга и стукнула рогачом по полу. Хотя о превращении в копченую продукцию... Это ты, конечно, правильно сказал. И кто-то из вас станет ей завтра по обеде, а кто-то немного позжее. Слышите? Завтра по обеде. паба посмотрела на замерших детей таким взглядом, словно представляя, какой вид они будут иметь завтра по обеде. Однако есть еще один выход. Продолжила она. Если вы умные дети, то вы им воспользуетесь. «Расскажите, кому и что вы сделали плохого?» «Я, так тому и быть, помилую одного из вас». Э, «Кто начнет первым?» «Ты, девочка». Таня смотрела на Бабу-Ягу круглыми глазами. «Вы, бабушка, видимо шутите, да?» Удивляясь, начала она. «С чего это ты взяла?» «Так всем же известно, что баба ягу можно встретить разве что в сказках». «Баба-Яга?» покачала головой, что вы, люди, они ней знаете. Ничего, она, между прочим, может быть кем угодно и не только в сказках. В тот же миг и двигали ровно исчезла, а до том месте, где только что она сидела, появился воробушек и начал бодренько чистить свои перышки. От неожиданности дети вздрогнули, и даже кот Аристарх И тот растерялся. В накове его глазах тут же вспыхнул кровожадный огонек. Ристарх нервно облизнулся и изготовился к прыжку. «Не смей, негодник!» торопливо пискнул воробей голосом ядвига Ализаровны и превратился в белого лебедя. Лебедь вытянул длинную шею и, что было мочи, клюнул кота между глаз. Ристарх с пронзительным мяуканем рванул в угол и притаился там между снопов, привядшей травы. А на скамье уже сидела прекрасная принцесса, вышитая серебром и золотом одежде. Еще миг, и принцесса превратилась в самую обычную современную женщину, которая, как две капли воды, напоминала Валентину Петровну, классного руководителя Степиного класса. После этого ядвигалия заровно, вновь стала бабой бегой. «Продолжать еще или не надо?» – спросила она. «Хватит!» – подал голос Ресарх. «А то еще чего доброго мышью станешь. Отвечай потом за тебя. Не беспокойся!» Ответила Эдвигали Заровна и опять обратилась к Тане. «Теперь девочка твоя. Очередь. Рассказывай, что и когда ты сделала плохого». Мне, «Мне нечего рассказывать», – прошептала Таня. «Так я тебе и поверила. Ну, ладно». Расскажи тогда, как тебя здесь обижают и вообще издевается над тобой. Никто меня не обижал. Баба-яга сокрушенно вздохнула. Опять же, неправда. Мы, Таня, немало знаем о тебе. Мы знаем, как тебе несладко приходится. И кого бы ты хотела видеть в друзьях и дружить с тобой не хотят. Я же своими глазами видела, как он... Едвига Лизеру накинул на Степана издевался над тобой. «Это, видимо, не в первый раз. К тому же ты живешь у старой больной бабы, и вместо того, чтобы развлекаться, как все нормальные дети, вынуждена с утра до поздней ночи работать в огороде, убирать в хате и во дворе». «Так это же нетрудно», – возразила Таня. не такая уж у меня старая немощная бабушка». «Когда взрослые говорят, дети должны молчать». Заметила Баба-Яга когда ты -то тоже была, как и ты, одинокой, никому не нужной девочкой. И, прости, такой же некрасивой». С утра до вечера убирала за старшими, пыталась угодить всеми каждому, но кроме пинков и обид, ничего в своей жизни не видела. Поэтому мало-помалу возненавидела тех, кто называет себя людьми. Я мечтала лишь о том, как бы расплатиться с ними за все, что мне пришлось испытать. На счастье, судьба свела меня злой колдуньей, и та взяла меня к себе в науку. Едвига Лилазаровна промолчала. «Вот что, девочка, случилось со мной. Что же, пусть ты еще не сделала никому ничего плохого, но, поверь мне, это можно исправить очень быстро и надо». «Потому, если хочешь кому-то отомстить, только скажи, я даю честное колдовское, что не только подарю тебе жизнь, но и возьму к себе в науку. Ну так как? Согласна?» «Нет». Тихо, но твердо сказала Таня. «Не нужна мне такая наука. Нельзя делать зло другим». Баба Эга покачала головой. «Это твоя последняя слово?» «Да». «Но что же, так тому и быть. Жаль мне тебя. Однако ничего поделать не могу. Ты сама выбрала свой путь». Баба-яга подошла к печи и поправила несколько паренец. Велела Аристарху... «Завтрашнего утра приготовь побольше хворосту, а я пока что дам ей сонного зелья. Будет сделано», — пообещал Аристарх. Все это время Степану казалось, словно он видит какой-то страшный сон. Только тогда, когда Эдвига Ализаровна подошла к печи, он словно бы проснулся. «Отпустите ее!» Воскликнул он и сорвался с места. «Не трогайте, говорю!» Однако Ристар был наготове Не успел Степан сделать шагу, как черный кот торпедой вылетел из угла и врезался в парня с такой силой, что тот покатился к дверям. Степан с усилием поднялся, Болела плечо, комната ходила перед глазами. «Не трогайте ее!» С осыльем вымолвил он. «Лучше меня вместо неё «Придет и твоя очередь!» Коротко заметила Едвига Ализаровна и велела Ристарху. «В погреб его!» «Правильно!» Поддержал ее кот. «Пусть остынет немного там, это ты какой горячий!» Резким движением он завернул руку Степана за спину и и подтолкнуло его к двери. Степан попробовал было вырваться, но Аристарх с такой силой сжал ему пальцы, что парень даже застонал от боли.